Заметили около статуи скелетные останки, и поэтому описали их как надгробные памятники. Чем бы ни были на самом деле статуи для тогдашних жителей острова, пасхальцы продолжали сбрасывать их с постаментов. В следующем на Пасхе высаживался в 1804 году русский мореплаватель Лисянский. Он записал, что в бухте Кука по-прежнему стояли на каменных платформах четыре статуи, в Винапу семь. Двенадцать лет спустя, в 1816 году, остров посетила еще одна русская экспедиция под начальством Коцебу, который установил, что в бухте Кука все изваяния повалены, а из семи статуи Винапу остались стоять только две. Последнее сообщение о стоящих статуях видим в записях Дюпети Туара. Он в 1838 году видел севернее бухты Кука, девять истуканов на каменных платформах. Позднее были свергнуты и эти исполины, и когда в 1864 году прибыл Эжен Эйро, на многочисленных платформах не было ни одной статуи, все повалили, причем многие при падении раскололись, огромные каменные цилиндры с их голов подчас скатились вниз по склонам словно паровые катки. По скальцам не удалось повалить только частично врытые в землю незавершенные изваяния, обнаруженные отрядом Кука на осыпях у подножья давно заброшенные и заросшие каменоломни на склонах кратера Ранорараку. Эро изгнали с острова через девять месяцев, но в 1866 году. Он возвратился в компании с другими миссионерами. Он и его коллеги первыми освоили язык пасхальцев. Они пытались найти ответ на загадки острова Пасхи, расспрашивая островитян. Однако те могли только сообщить, что давным-давно все статуи сами разошлись по отведенным для них Аху по велению бога-творца Макемаке. Через семь лет миссионеров снова заставили покинуть Пасху. Вскоре после того на остров явился таитянский овцевод Салмон. А затем еще и чилийский метеоролог Мартинес. Оба жили в тесном контакте с пасхальцами, и благодаря им до нас дошли чрезвычайно интересные, еще не искаженные доевропейские предания. Согласно первым записанным преданиям, предками нынешнего населения острова были короткоухие. Они пришли на Пасху со своим вождем Тукоиху иху с острова далеко на западе, то есть из, собственно, Полинезии. Прибыв, они обнаружили, что эта земля уже заселена другим народом, длинноухими, которые прибыли во главе с ее первооткрывателем, королем Хотоматуа, с противоположной стороны, с востока. Там, в 60 днях пути, лежит огромная страна, где царит такой зной, что временами палящее солнце сжигает всю растительность. Прибывшие на остров первыми длинноухие сразу же принялись воздвигать муаи-статуи. Присоединившиеся к ним позднее короткоухие, 200 лет, карау-карау, помогали строить аху и высекать длинноухие изваяния. Но затем мирное сосуществование кончилось кровавой распри, короткоухие истребили почти всех длинноухих, загнав их в оборонительный ров перед полуостровом Поике, где пылал огромный костер, оставили только одного длинноухого, чтобы мог продолжать свой род. После этого начались племенные усобицы среди короткоухих, и все статуи, как сообщают те же предания, были повалены с помощью клиньев и веревок. Археологические исследования острова Пасхи начались в 1914 году, когда уже упомянутая Кэтрин Скорсби Раутледж приплыла сюда на собственной яхте. Правда, в составе экспедиции не было профессиональных археологов, но посвященная путешествию популярная книга содержит важнейшие научные наблюдения и оставалась до последнего времени главным источником общих сведений об археологии Пасхи. Ее обширные неопубликованные этнографические записки, несомненно представляющие большую ценность для исследователя, долго считались утраченными, пока совсем недавно не были обнаружены в архивах Королевского географического...